Глава двенадцатая На правом берегу реки Великой расположились бани, заводы и лесосплав леса. Зато левый берег был почти свободен. С километр от Желдор-Моста, к завеличью, местность была сухая. Виды красивые, здесь, по замыслу партийного руководства, горожане должны были культурно провести выходной. Большая часть жителей Пскова считала иначе. Многие псковичи и так жили, считая на свежем воздухе. Валяться на траве и пить пиво или что покрепче они могли не только 2 мая, но и в любой свободный день. Если только других дел не будет. Потому что в частных хозяйствах этих дел было всегда не в проворот. Крышу подправить после зимы, в огороде порядок навести, обновить запасы, пока ледник не растаял, накормить подрастающих цыплят, да мало ли всяких занятий у простого человека. У военных бойцов ГПУ и милиции 2 мая, или 32 если вдруг такое появится, решением Совнаркома, были обычными днями, когда страна требовала защиты от внешних и внутренних врагов. Они жили по своему военному календарю, в котором общих выходных дней не существовало. Рабочие, обитающие в общежитиях и коммуналках, к свежему воздуху были непривычны и предпочитали отдыхать в питейных заведениях. Футболисты получили дополнительный день для товарищеских игр, комсомольцы для митингов, пионерская легкая кавалерия совершала атаки на государственные учреждения. Поля, заготовительные пункты и объекты коммунального хозяйства, верующие посещали храмы, крестьяне что-то пахали и сеяли, а артельщики торговали. Подаренные партией и правительством выходной советские люди использовали как могли. Ко всему Лиза, которой понравилось слово «майовка», приболела, набегавшись среди демонстрантов, и сидела в кровати, укутанная в одеяло. Она положила на фанерный лист тетради и учебники, сморкалась и кашляла. На ушах у девочки были наушники, радиоприемник стоял на столике, настроенный на волну, коминтерна. «Оставь это!» Сергей собирался на работу. Почтамт требовал постоянного присмотра. «Дай голове отдохнуть!» Не могу. Девочка вздохнула. Мне на завтра надо историю сделать и чистописание. Математика почти готова. Осталось только две задачки решить. Смотри, задача два. Шесть работников оканчивают некоторую работу в пятнадцать дней. Во сколько дней окончат ту же работу десять работников? За девять. Вздохнул Сергей. В реальной жизни эти десять человек только бы мешали друг другу, и работа растянулась на месяц, а то и два. Но ребенку объяснить это было сложнее, чем то, как решается задача. «Правильно. Ты молодец, дядя Сережа. А вот еще, смотри, у нас теперь проверяют, как мы пишем задания, с ошибками или без. Так я постаралась, написала как можно красивее». «Проверила?» В голове у Травина засвербела. Мысль, созревавшая там уже несколько дней, окончательно оформилась. «Конечно. Ты скоро придешь. Можно я радио буду слушать?» «Часа через четыре». «Слушай, сколько хочешь, или пока уши не отвалятся». «И, Лиза, сегодня обойдись без гостей. Ни без призорников, ни ребят с улицы, поняла?» «Тебя, дядя Серёжа, иногда трудно понять». С детской проницательностью сказала девочка. «Ты там в уме что-то держишь, а мне не говоришь». Беспризорник этот, Паша, возможно, не просто так к нам заходил. «И пока я это не выясню, ты в дом его не пускай. К тому же ты болеешь, уважительная причина». «Будет сделано, командир!» Сказала Лиза низким хриплым голосом, подражая Мухину, практически повторяя его же жест, ацелютовала рукой и тут же засмеялась. До работы Травин дошел не торопясь, подставляя лицо холодному северному ветру. Температура опустилась до 10 градусов, люди снова укутались шарфами и надели шапки и варежки. В слободе слышался стук топоров и молотков, визг пилы, улицы были почти безлюдны. Но стоило зайти за крепостную стену, и людей прибавилось. Чем ближе к центру, тем плотнее становилась толпа. Возле Никольской церкви комсомольцы растянули транспаранты и жгли крест с распятым Христом. Многие прохожие плевались и крестились. Почтамт работал в обычном режиме. Корреспонденция, с утра полученная на вокзале, сортировалась и расписывалась по журналам. Старшей была Обзякина. Под её строгим взглядом молодые сортировщицы и учётчицы тихо переговаривались. Слух о том, что теперь у почтамта будет новое начальство, взамен старого, сбежавшего за границу сразу после демонстрации, постепенно проникал в массы. Поэтому Травину встретили восемь удивленных пар глаз. «Ну вот, я же говорила!» Марфа Обзякина шлепнула пачку конвертов об стол. «Сергей Олегович обязательно вернется. Не нужно нам другого начальника!» «Не дождётесь!» Согласился Травин. «Клавдия Петровна, выходная сегодня?» «С дочкой в театр пошла, на кукольный спектакль». «Правильно, детям культура необходима». Сергей прошел в закуток, где сидела ответственная за кадры. Отыскал папку с заявлениями. Прикинул, Глаше не было целый день в начале апреля. Ходила в зубоврачебный кабинет. Он нашел в журнале запись с номером папки, достал ее с полки, вытащил объяснительную. Почерк у Якимовой был округлым и чуть вытянутым. На взгляд криминалиста он совпадал с тем, который был в записке. По дилетантскому мнению, Травина – тоже. Только вот прощальное послание Глаши было написано практически без ошибок, а в объяснительной их была целая россыпь. Сергей достал еще несколько листов, даже на его не слишком взыскательный взгляд. С грамотностью у Якимовой был полный швах. Значит, скорее всего, Глаша эту записку не писала, И те, кто ее подбросил, точно знали, что она не вернется. У преступников был образец почерка. Они могли получить его где угодно – на почте, у Лакобы или у Сомова, который оказался ее бывшим женихом. Только подделать буквы они догадались, а слова нет. На то, чтобы взять образец, у преступников была целая ночь. Навряд ли убийство простой работницы почты заранее планировалось. Скорее, оно было спонтанным, из-за неожиданных обстоятельств. Если кто изобрался в здание почтамта, мог себя обнаружить. В табеле никаких пометок не было. Единственный, кто оставался в почтамте с пятницы на субботу, был телеграфист. Один из четырёх, работавших на почте посменно. В ту ночь дежурил Федор Бернис, человек ответственный и необщительный. А еще коммунист и лютеранин. Это не давало ему в глазах Травина никаких преимуществ перед другими. С бандитами мог спутаться любой. «Только вот как Берниса проверить, Сергей не знал. Разве что заявиться домой, прижать к стенке и вежливо попросить все рассказать». «Отличный план». Пробормотал Травин, выходя на улицу. «Так и поступлю». Но к Бернису он не пошел, зато свернул на улицу Калинина. Зашел в подъезд дома 17, постучал в выкрашенную зеленой краской дверь, подождал. На пороге появилась женщина средних лет, с тонкими бесцветными губами, и волосами, затянутыми в пучок. Вид у нее был болезненный. «Здравствуйте. Вы, наверное, к Наденьке?» «Вообще-то мне нужен народный следователь окружного суда Иван Сергеевич Матюшин». «Так вы из милиции, товарищ?» Женщина загораживала собой проход в квартиру. Травин кивнул. «Ваня на работе. У них там случилось что-то неладное», сказала хозяйка квартиры. «А то уж подумала вы к Наденьке. Так она тоже сегодня дежурит в больнице». Я бы вас пригласила войти, но уборкой занята. Уж простите. У меня конверт для товарища Матюшина. Помахал Сергей бумажками, прихваченными с почты. Так вы говорите, в суде он сейчас? Тогда не буду вас беспокоить, туда занесу. Женщина кивнула, захлопнула дверь. Здание суда по причине выходного дня было закрыто. Красноармеец скучал возле входа. Травин показал ему заранее заготовленный конверт. На котором написал Лично в руки. Часовой по слогам прочитал фамилию получателя, с сомнением поглядел на курьера. Закрыто нонче, сказал он. Пускать не Матюшин вроде здесь, приметный он, малец еще, а уже следователь. Ты завтрачка, заходи, никуда твой Матюшин не денется. А как же мне быть? огорчился Сергей. Ты, браток, сам знаешь, наше дело крайнее принести и передать. «Давай я тебе посылку оставлю, ты мне фамилию свою черканёшь, и всё, с меня взятки гладкие. Только полностью пиши, как есть, и имя с отчеством, для отчётности. А то документ важный, как бы не потерялся». Часовой взял карандаш, неуверенно повертел в привыкших к тяжелому труду пальцах, вернул. Чтобы мухой!» – предупредил он, приоткрывая створку двери. «Одна нога здесь, другая там!» Коридоры суда пустовали. Привычного конторщика на месте не было. Травин дошел до кабинета Матюшина, постучался. Ждать, когда ответят, не стал. Распахнул дверь. Следователь сидел за столом и курил. Судя по переполненной пепельнице, он потихоньку осознавал глубину той задницы, в которой оказался после гибели Лессера. Рядом со столом стояла тележка, заваленная бумагами. Стопки дел на столешнице возвышались почти на метр. «Я вас не вызывал!» С отчаянием в голосе сказал он, «Гражданин Травин, у меня очень много работы». «Неужели кроме тебя других следователей в Пскове нет?» Сергей снял со стула пачку дел, переложил на пол, уселся. «Я на минуту. Дело Якимовой, помнишь?» Лессер их собирался в ГПУ передать. Матюшин оживился. С одной стороны, Травин его раздражал, а с другой это был повод отвлечься от навалившейся текучки. И дело Локобы, и Сомова, и даже Ломбард. Все должно быть у них. И опросы получателей писем тоже. Только сразу скажу, ничего там интересного нет. Показания сходятся. Временных разрывов я не обнаружил. Докладную записку составил. Лестер все в одно дело объединил и наверняка с собой забрал. Аккурат 30-го. Когда на допрос собирался. Между прочим, вас допрашивать хотел. Гражданин Травин. У меня двойное убийство в Селезнёво. В прудах человек в Чанске маслом упал и утонул. «На пивзаводе перед Первомаем украли бочку пива, а потом пустую в реку сбросили. Только сейчас выловили. По штату четыре следователя положено, а нас двое осталось, я и Бернис. Уж лучше бы меня вместо Генриха Францевича пристрелили». «Как ты сказал, Бернис?» «Густав Петрович Бернис, наш второй следователь. Он дела по райцентрам ведет. «А телеграфист Бернис, кто ему?» «Брат старший. Что, очередной подозреваемый образовался?» «Гражданин Травин, дайте милиции и следствию работать. У меня и без вас голова пухнет. Или вот знаете что, идите-ка вы к нам судьей или прокурором. Будет свой кабинет, стул, стол и все, что захотите. А главное, сможете здесь свои порядки устанавливать на совершенно законном основании». «У прокурора хороший кабинет?» Сергей сделал вид, что задумался. «Большой. Такой же, как у Лессера?» «Конечно. У Генриха Францевича кабинет был, как три моих». «Вам с вашими габаритами, гражданин, подойдет!» Кабинет Лессера встретил Сергея сорванной печатью и гостеприимно приоткрытой дверью. Вообще, советские чиновники в большинстве своем отличались пренебрежением к порядку. Чем это объяснялось? Доверием к людям, пофигизмом, неопытностью или безалаберностью сказать было сложно. Но старший следователь, судя по аккуратно разложенным папкам, к делу относился добросовестно – Правда, часть полок уже почистили. На полу валялись листы со следами подошв. Совершенно не тронули этажерку с бледно-серыми брошюрами журнала «Советское право». Выпуски, начиная с 1922 года, стояли строго по порядку. Стол такой же массивный, как у конторщика. Стоял торцом к стене, покрашенной серой краской. На стене висели четыре медные таблички. На них выгравировали имена людей, занимавших этот кабинет. судебных следователей по особо важным делам. Педантичный Лессер к каждой из них приклеил пластину с годами жизни и работы. Первым самым верхним был Барушев, занявший эту должность в 1894 году, а последним – Иван Абрамович Дягилев, передавший ее, видимо, самому Лессеру в 1926. На второй сверху табличке стояло имя Лапина Алексея Никифоровича. Тот служил 8 лет. С 1915 по 1923 год. Варя говорила, что ее отец умер из-за неудачной операции на желудке, и что работал в суде, только не упоминала, кем именно. Но теперь для Сергея это стало делом прошлым. Травин уселся за стол, похлопал по суконному верху, попытался представить, что он должен передать дела, но перед этим добавить в них результаты очной ставки подозреваемых, одним из которых он, собственно, был. Потому что кто же будет с собой неполные папки возить? Ведь не собирался же старший следователь под Первомай помирать. А значит, никуда ничего не отдал. Куда же ты их засунул? Сергей на месте Лессера не стал бы мешать папки с другими документами, а положил их отдельно. Например, в ящик тумбы. В верхнем лежали остро заточенные карандаши. Пузырьки с чернилами, черная записная книжка и Браунинг М1903. в кожаной кобуре. У Травина был точно такой же, красные командиры предпочитали наганы и маузеры, но Сергею всегда нравились небольшие самозарядные пистолеты. На оружие Лессера стояло клеймо СЗЖД. Второй ящик был пуст, так же, как и третий. Оставался большой, под самой столешницей, который открывался ключом. Его взламывать пока не стали, но наверняка именно так и поступят. Сергей сомневался, что при обыске озаботятся поиском ключа. А вот он потратил две драгоценных минуты и обнаружил его в кобуре, в маленьком кармашке. На первый взгляд ящик пустовал, но фанерка, изображавшая дно, была поднята слишком высоко и лежала неровно. Травин подцепил ее, под ней лежали четыре папки. Первая с делом Якимовой. Вторая содержала материалы по ограблению ломбарда. Третья самая толстая. целиком была заполнена материалами по Сомову. На четвертой стояла его фамилия. Травин засунул папки за пазуху, достал с полки несколько дел и положил на место изъятых, закрыл ящик ключом, а ключ положил обратно в кобуру. «Прокурор, говоришь?» Сергей аккуратно прикрыл за собой дверь. «Я подумаю». «Долго ты?» Часовой взял предложенную папиросу, засунул в карман. «А сказал, что мигом». Да этот Матюшин заставил меня письмо вслух читать. Травин протянул еще одно. А я с чтением не очень-то, знаешь, вот и задержался. Вот изверги. Красноармеец и вторую спрятал. Так и норовят над простым человеком свою образованность показать. В следующий раз не пущу, имей в виду, а то шастают всякие. Сергей пообещал ему больше не шастать, и через десять минут был дома. Паша не появлялся, отрапортовала Лиза. Она выглядела получше, хоть и кашляла. Заходил Васька. Жаловался, что их опять хулиганы заставляли побираться у церкви. Тётя Нюра принесла яйца и молоко. Сказала, расплатиться можем и на неделе. А дядя Прохор притащил кусок сома. Я уху поставила в печь томиться. Уроки я сделала, теперь гулять хочу. А ещё дядя Фомич приходил, тебя спрашивал. Грустный он какой-то. Наверное, пилит его Варвара. Я на минутку выгляну на улицу, ладно? «Закутайся хорошенько. Фомич что еще сказал?» «Что в бане его не будет сегодня. Велел передать, что поговорить хочет, если вдруг появишься. Он на работе до самого вечера». Травин с сомнением поглядел на часы, потом на толстые папки со списанными листами. Мухин просто так не стал бы просить, с другой стороны. Солнце только перевалило за полдень, и до вечера времени было навалом. Сергей разложил папки на столе, посмотрел на них, потом снова на часы. и принялся за чтение. Оторвался он только в четыре. В принципе, многое из того, что содержалось в делах, он уже знал. Часть информации ему была не нужна. К примеру, отношения директора Ломбарда и мадам Конторович. Но некоторые листы он откладывал и прочитывал второй раз. Ясно было, что в деле Сомова нет многих подробностей. Например, почему за ним организовали слежку и как нож попал в камеру. К этому эпизоду у Лессера возникло множество вопросов. Буквально, вопросительные знаки, обведенные в кружочек, были щедро разбросаны по листам допросов, свидетельских показаний и отчетов. К свежке Сомова вопросов не было. Значит, тут следователь был в курсе событий. Отравен пока нет. Дело Якимовой тоже содержало больше вопросов, чем ответов. Сергей хмыкнул, читая собственные слова, сказанные в камере наедине с локобой. А потом задумался, просмотрев протокол допроса самого Локобы, Вытащил из дела записку, приколотую к отчету криминалиста. Сравнил с объяснительной, скрепил их вместе. На отчете печатными буквами написал, что стиль изложения в записке не совпадает с образцом. Матюшин на каждого из получателей писем завел отдельный опросный лист. Все показания, как он и сказал, ничего нового на маршрут Якимовой не проливали. Следователь и Черницкую опросил, та повторила то, что сказала Сергею. Еще у Максима, оказывается, были бабушка и дедушка по отцовой линии. Они жили в Изборске, который оказался на территории Эстонии. Сын Черницкой каждое утро субботы приезжал к матери на поезде и в воскресенье уезжал. Сергей сделал пометку, значит, когда Якимова отдавала Мурзилку, мальчика дома не было». Никому, кроме докторши, Якимова про десятого го адресата не говорила. К первому зашла в 7.30. Из дома 11 вышла в начале 9 -го. Читатель Лаптера сказал о соседях-спекулянтах, а женщина, которую он встретил на кухне, описала самого Травина как личность крайне подозрительную, возможно, грабителя или убийцу. К опросу Савушкина была подколота справка из радиообщества и разрешение на радиопередатчик, Выданное предшественником Травина, радиолюбитель, не поленился вспомнить, что продал гостю ламповый приемник и особенно напирал на то, что разрешения у почтальона на приемник не было, а имени и фамилии его он не знает и очень просит их уточнить. Савушкин также вспомнил, что Глаша по ошибке отдала ему сначала не тот конверт. Кому именно он предназначался, он не знал, потому что почтальонша сразу обратно его забрала и выдала нужный. Радиолюбитель только первую букву фамилии разглядел. Вроде как Т или Г. И то, что адрес Псковский на Алексеевской. Тут Матюшин написал карандашом Герасимов осв. 25.03. Указал адрес и обвел надпись кружочком, поставив восклицательный знак, но потом зачеркнул. Дальше стояли еще семь адресатов на Т и Г, которые жили на Алексеевской улице и чем-то отличились. Последняя фамилия, Тимченко, удостоилась второго восклицательного знака, тоже зачеркнутого. Похоже, всех новых подозреваемых Матюшин опросил, только протоколы не составлял. Сама Якимова тоже невинной жертвой больше не выглядела. Раз к ней Сомов заглядывал минимум два раза. Откуда Лессер про два раза знал, из бумаг ясно не было. В допросе Локобы только один случай упоминался. Тем не менее, какие-то связи с бандитом у Глаши были. И хорошо, если только личные. Могла ведь и что-то адресованное тому же окружному совету взять. Или адмадделу. Не все письма напрямую фельдсвязью шли. Что-то и через обычных почтальонов проходило. А это что? Сергей вытащил последние два листа из своей папки. Лессер зачем-то опросил Варю Лапину. Матюшину не доверил. Варя рассказала, как впервые встретила Сергея, когда у них начались отношения, где ходили в Пскове, Почему разбежались?» Залез Лессер и в ее прошлое, но тут Варя уверенно отвечала, что ни в каких антисоветских организациях не состояла. Работала учительницей сначала в Себеже, а потом в Пскове. О том, чем занимался ее отец на работе, не знала. Ответы следователя устроили. Он поставил плюсы на обоих листах. Только рядом с ответом о лапе Старшем знак вопроса нарисовал. Впрочем, неуверенный и даже без точки – Правда, сверху написал, что проверить надо у какого-то Меркулова. Но кто это, Травин не знал. Толстая тетрадь, которую Сергей позаимствовал у Лизы, была исчёркана до половины. Держать у себя дела представлялось опасным и ненужным. Травин сложил их в портфель, добавив от себя ещё один лист, и выглянул на улицу. Узнать, когда закончится Лизина минутка. она у нас!» Соседка как раз вынесла таз с разваренной крупой. и раскидывала ее куром. «Играют они в свержение царя. Ух, чуть горницу не разнесли. Да вы не беспокойтесь, мы присмотрим. Где пяток, там и дюжина. Уж не знаю, как вас просить. Только телега у нас сломалась. Там бы раму сварить. Федька-то ее разобрал, чтобы, значит, время не терять. А сам не может, боится». Травин пообещал. Сварочный аппарат был у соседей в двух домах ниже к реке. Люди в Слободе хоть и говорили друг про друга всякое, и ссорились, и дрались иногда. Но при возможности жили дружно и помогали, если было чем. На почтамте Сергея встречал телеграфист. Больше никого на рабочих местах не было. Сортировщицы и учетчицы разложили корреспонденцию для утренних письмоносцев. Отдельный мешок с накопившимися за неделю письмами. И мелкими посылками из-за границы. И ушли. Травина это вполне устраивало. Он сложил дела с топкой, завернул их в лист серой бумаги, обвязал бичевой и запечатал сургучом, проставив датой последний день апреля, написал адрес ОГПУ на лицевой стороне, кое-как скопировав почерк Лессера. Корреспонденция для органов власти регистрировалась в особых журналах, но без адреса отправителя никто бы этого делать не стал. Так что Сергей повалял конверт по полу, придавая ему потрёпанный вид, и положил в общую стопку, туда, где лежали письма, для окрсовета и погранотряда. А потом прошел в аппаратную. Там Бернис, обложившись лентами, расшифровывал точки и тире. «Фёдор Петрович, есть минутка?» «Конечно». Бернис оторвался от бланков, потёр красные глаза. «Сейчас затишье, а то сегодня ночью молнии в окрком партии шли». «Одна за другой. Шульман, бедняга, ругался и матерился, когда смену сдавал». «Помните пятницу перед Пасхой? Вы тогда еще дежурили ночью. Ничего необычного не было?» Бернис задумался. Сергей внимательно следил за его реакцией, но ни испуга, ни желания что-то скрыть не увидел. «Нет», — наконец сказал он. «Ничего не было. Вот помню, недели раньше милиционер ночью делал обход. Вроде как привидение увидел на втором этаже». Хоть комсомолец и не должен верить в потусторонние силы. А вы? А я, Сергей Олегович, за пятьдесят лет чего только не навидался. Меня ни привидениями, ни прочими виями не пронять. Штора ветром качнула, вот он и вообразил, невесть что. Начальству своему звонил, но то приказало глупостями себе голову не забивать. Хорошо, что в органах есть разумные люди. Окна должны быть по инструкции закрыты, разве не так? «Вам лучше знать, товарищ начальник, только это извечный русский бардак. Вот, смотрите, как Игнатьев ведет журнал расхода лент. Он же ждет конца смены, а потом подсчитывает. Разве это порядок? А Шульман? Вы меня извините, Сергей Олегович, он курит прямо здесь. А если пожар, Не расшифрованные сообщения из Ленинграда и Москвы? Нет, с тех пор, как вы пришли, что-то изменилось, но порядка все равно нет». «Товарищ Бернис?» «Да», — прервался телеграфист. «Будет время, составьте докладную, а я сделаю орг-выводы». «Конечно», – просиял Бернис. «Я там все напишу, будьте уверены». Этот Бернис был прав. Стоило чуть вожже отпустить, и народ пускался во все тяжкие. Правда, если обычную сортировщицу Травин мог выставить на улицу росчерком пера, уведомый в профсоюз, то с телеграфистами такое не прокатило бы. Они были отдельной кастой на почте. Мало того, что обо кого на это место не возьмешь. так еще и претендент на работу проходил через проверки по линии ОГПУ, НКВД и нарком Наркомпочтеля. На улице наконец распогодилось. Следующий день обещал быть теплым и ясным. Травин добрался до ботанического сада, перешел дорогу, пропустив под воду с бидонами молока, и через минуту звонил в дверь морга второй больницы. Пронзительный электрический звонок было слышно, наверное, в Апалишино. Но Фомич открыл дверь только через пару минут. «Проходи!» – сказал он. Санитар Костоправ был не в духе. Он провел Сергея в прозекторскую, где на стене еще оставались следы крови Лессера. Уселся за стол, закурил. «Выкладывай». Травин сел напротив него. «Тут такое дело, командир!» Мухин с каждой секундой терял решительность. «Даже не знаю, как сказать». «Убил кого?» «Нет, ты что!» До этого пока не дошло. «Ты, Мухин, сам на себя не похож», — жестко сказал Травин. «Не темни, потом жалеть будешь». «Да я хотел попросить тебя, ежели что случится, за присмотреть. А теперь, думаю, дурацкая это была затея, она и сама за собой приглядеть может. Так что, прости, в общем, может так случиться, что из города я уйду». «Соскочить не получится». «Что?» «Ты же на блатняк подвязался, разве нет?» «Я в твои дела не лезу, но если ты кого пришить решил или ломануть, подумай, стоит ли того?» «По молодости!» Мухин раздавил окурок о стол. Достал еще папиросу. «Еще до революции. Гришки у меня были здесь, в Пскове. На медне заявился ко мне один, подделового косил. Мол, знают про меня и работу хотят предложить. А если откажусь, неприятности будут. Но я его потрепал чуток, так не сломал даже ничего. За ним второй пришел здоровый». На вроде тебя, но пожиже. Шрам у него на щеке, как от осколка гранаты. Так этот рассказал, каким путем Варя в школу идет, А потом из школы домой, где живет, даже когда в лавке отоваривается. И мол, что если я с ними не пойду, с ней может что-нибудь случиться. И ты ее тут бросить решил, а сам свалить? Нет, они же наверняка оба двое пойдут со мной. Там я их и кончу, мрази, а потом сбегу. А сможешь? «Это ты навыки, небось, подрастерял, а я мертвяков каждый божий день потрошу. Не бойся, рука не дрогнет. Деньжат я поднакопил, не пропаду, а потом в аварии вернусь». «Отличный план», — серьезно сказал Травин. «Только ты не подумал, что есть у них главарь, который сам не светит рылом своим, и людишек у него не двое, а поболе. Фомич треснул кулаком по столу. «Кишки из них вытяну», — сказал он. «Размотаю, все мне выложат». «Как на исповеди, кто и что?» «Ты лучше скажи, чего от тебя хотят». Мухин по его словам до революции промышлял сейфами. Все было, как он утверждал, чисто и гладко, пока не попался от цувари. Да еще на мокром деле. И после этого завязал. В подробности он не вдавался. Да и не стал бы никто ему сейчас статью шить за прошлые дела. Просто пригрозили, что в покое не оставят, если он сейфы не вскроет. Два. Один вот уже сейчас, а второй чуть позже. Бают, что надо только подняться, шниф ломануть и уйти. Ничего не брать. Мухин сжимал и разжимал кулаки. Я же не практиковался давно. Хрен знает, получится ли. Да и лезть сейчас, а потом опять придут. Стоит только на крюк сесть. Мочить их придется, как пить дать. Значит, говорят, что риска никакого. Вроде как в открытую поведут. Через охрану. «Зачем-то надо сейф германского производства взломать, только непонятно мне, в чем выгода-то и зачем угрожать, если все чисто. Платят за это пятьдесят червонцев, да еще человек со мной пойдет с балеринками, вроде как подмастерье, а второй на улице останется. Вот только ты понимаешь, складываю я три и три, а получается пять. Какой резон им мне платить, если просто пригрозить могли?» Травин усмехнулся. «Ты все верно решил», — сказал он. Нельзя бандитам спуску давать. Может, второго раза и не будет. Для спокойствия твоего сказали. Только пойдешь ты не один туда. Дай только время. Я кое-зачем сгоняю и буду вас там ждать. Где оно, это место, находится? И когда вы туда отправляетесь? Вот это и есть самое странное. Заявиться туда надо в шесть утра. Аккурат перед рабочей сменой. А если ты за ружьишком решил сбегать, то не трудись. Фомич поднялся. Пошли, покажу кое-чего. Надю Матюшину почти перед самым концом смены противная зав. отделением Черницкая заставила документы на анализы подшить и пациента отвезти на клизму. А сменщица ее опоздала, так что когда девушка вернулась домой, на часах было четверть одиннадцатого вечера. У Матюшиных сохранились две комнаты и кухня, а еще собственная ванная комната, что по нынешним временам было почти роскошью. На кухне стоял кувшин с молоком, Рядом на деревянном подносе пирог с рисом и яйцами. Был накрыт полотенцем. Надя налила стакан молока, отломила от хлеба горбушку, достала раскладушку из крохотной кладовки. Мать с тех пор, как заболела, занимала отдельную комнату. Надя не хотела ее тревожить. Вот и сейчас она тихонько открыла дверь, посмотрела, все ли в порядке. Мать не спала, сидела в кресле и вязала. «Пришла доченька?» – спросила она. «Да». «А Ваня где?» «На работе до сих пор. Совсем себя не бережет». Надя подошла, села рядом, пощупала у больной пульс. Тот был прерывистый. На лбу выступила испарина. Пальцы стоило взять руку и подержать на весу. Дрожали. На комоде стоял ящичек. Оттуда медсестра достала шприц. Из пробирки со спиртовым раствором, иглу. Набрала магнезию. «Спасибо, дочка!» Мать поморщилась от укола. «Дай бог тебе здоровья!» «Это я виновата!» Надя погладила маму по руке. «Задержалась в больнице, ведьма наша заставила. Настойку, которую тебе Фомич дал, пьешь? «Пью, только ей и спасаюсь!» «Ты с ней осторожно. Максимум пять-шесть капель в день. Он меня недавно встретил, еще раз предупредил, что иначе только вред будет. То, что делать тебе ничего нельзя, забыла?» «Ох!» Женщина вздохнула. «Лучше я себя чувствую, лучше!» «На поправку пошла. А к тебе кавалер приходил сегодня. Видно из себя, высокий». «Ко мне?» «Он сказал, что к брату твоему. Но я ж вижу, что тебя заходил проведать. Иначе зачем ему сюда являться? Шел бы сразу в суд». «А как его звали?» «Да не успел я спросить. Он только глазами зыркнул и ушел. Светлый такой. Глаза серые и добрые. Или я ошиблась?» «Не знаю». Надя мечтательно улыбнулась. «Есть один». Только я еще не поняла, нравится мне он или нет. Сергею нравился Маузер. У Мухина на чердаке морга был целый арсенал. Два Нагана, три немецких пистолета, два Дрейзе М1907 и один Майнлихер М1901 и две винтовки Маузера 1898 года с прицелом Фидлера и карабин Мосина 1910 переделанный под германский патрон. «Ты где такое богатство, наскрёб?» Травин положил обе винтовки на дощатый верстак. «Неужто с самой войны хранится?» «Да какой там?» Мухин достал две пачки винтовочных патронов. «Ты по лесам походи или вон крестьян потряси. Чего только нет. Город-то под немцами был и под чухонцами. Патроны достать сложно, но по сотне для каждого есть. Винтовку решил взять?» «Нет». Сергей с сожалением поглядел на Маузер. «Где, ты говоришь, встречаетесь с этим Фомой?» «Возле ломбарда, рядом с памятником бывшим». «Для винтовки заранее надо приглядеть, где расположиться, и место лучше открытое. А если проследить надо, с пистолетом удобнее. Значит, Майнлихер или Наган. Ты пустой пойдешь? «Само собой». «Возьму Штайровскую машинку. Она точнее и тише. Буду на месте в пять. Ты как рядом окажешься, в сторону Троцкого посмотри». Если затылок почешешь, вмешаюсь. Если нос вытрешь, буду следить на расстоянии. Только гляди, не перепутай.